Глава первая. Брешь в проклятии. Олеся Новикова, студентка Петербургского университета, когда-то обучавшаяся на переводчика английского языка, а теперь вынуждена сменившая специальность на профессию аферистки и шпионки, скользила на глайдере по дорогам чужого мира, спасаясь от своего первейшего врага, главы тайной канцелярии Ира Хальера. «Как он сумел так быстро меня вычислить?» — хмуро думала Олеся. Мы полагали, что все пройдет без сучка и задоринки. Лоурес забудет о моем появлении. Сутенер Кравер тоже забудет, что видел меня и отправлял к нему. А следовательно, найдет и отправит к первому дознавателю другую девушку, раз уж обещал ему женскую компанию на ночь. Девушка приедет вскоре после меня, поскольку Кравер забудет меня очень быстро и подыскивать новую кандидатуру начнет немедленно. Как только Рис скажет ему, что его дама не соизволила выйти на работу. И потому он вне игры. Лоурес должен был обнаружить пропажу бумаг только утром. Я ведь не оставила следов своего пребывания и дверцу сейфа закрыла. Но мой враг оказался хитрее и предусмотрительнее, чем мы полагали. Мне в который раз только чудом удалось ускользнуть от него. Когда-нибудь мое везение закончится. Подлетая со стороны столицы к Криси, она не рискнула воспользоваться подземным ходом. Многие об этом Лазе знали, и не всем знавшим она доверяла. Ей не хотелось почить смертью безвременной в мрачном подземелье от рук тех, кто желал бы завладеть листками с формулами активации межмирового портала. Теми формулами, что лежали на соседнем сиденье глайдера, прикрытой роскошной женской накидкой. Смело подлетев к воротам в высокой городской стене. Она продемонстрировала стражникам на входе липовое свидетельство о своем рождении в имении Рейта Дираса и настоящее магически заверенное разрешение водить его глайдер. А вы, девушка, по какой надобности ночью из отдаленного села в город летите? Кем приходитесь Рейту Нику Дирасу? Лечу ночью, потому что задержалась в дороге и не успела добраться вечером. Я дочь управляющего Рейта Дираса. А в метрике указано, что у вас нет отца. Усмехнулись стражники. Отец признал меня позже. Холодно ответила Олеся, и ухмылки стражников стали шире. «После того, как вас по вечерам начал приглашать в свой дом Рейд Дирас», хохотнули они. «Не ваше дело». Ледяным тоном отрезала Олеся. Ей вернули документы и пропустили. Посматривая, как постовые продолжают зубаскалить на ее счет, Алиса радовалась, что ни одному из них не взбрело в голову сделать где-нибудь отметку о ее проезде в город. А тем более описать приметы припозднившейся гости богатого рейта. Это хорошо, ей удалось не засветить свои ксивы, как написали бы в земном детективном романе. Глайдер был слишком заметен на пустынных улицах города, по которым вышагивали ночные патрули. Поэтому Олеся подлетела к большому зданию театра, возле которого находилась большая площадка для местных транспортных средств. Крытый ангар для карет и глайдеров, и коновизи для коней. Въезд на эту парковку был открыт круглые сутки и бесплатен. Здесь всегда стояли машины нескольких богатых горожан, проживающих поблизости. Олеся припарковала глайдер под навесом рядом с такой же необычной машиной яйцевидной формы. Вытащила из-под сиденья запрятанную туда утром длинную черную шаль и запашную черную юбку, шляпу с вуалью и клюку, а парчёвую накидку запихнула на место этого старушечьего маскарадного костюма. Спустя пару минут по аллее прочь от навеса ковыляла хромая старуха, спеша пересечь открытое пространство театральной площади, заливаемые светом двух лон. Стремясь поскорее скрыться от стражников, проверяющих соблюдение горожанами комендантского часа, Олеся свернула в хорошо знакомый переулок, время проверок которого было ей известно и по которому совсем недавно должны были пройти ночные патрульные. Проскользнув тихой тенью между стеклодувной мастерской задней стороной своего бывшего дома, она пробралась в заброшенный сквер и спряталась на полу развалившейся скамейки, притулившейся в густой тени разросшихся акаций. Здесь она наконец-то почувствовала себя в относительной безопасности и погрузилась в размышления. Подумать было о чем: Межмировой портал — сложнейшая магическая техника, явно не рассчитанная на магов-недоучек. А в греблении никто из подпольщиков не обучался. Алиса ощущала себя героиней постапокалипсиса, представляя себе, что на Земле после Третьей мировой войны воцарилась дремучее Средневековье. Все знания развитой цивилизации, все достижения последних веков утеряны. Население с трепетом взирает на обломки атомных электростанций и островы небоскребов и высоченных мостов, лабиринты подземных метро. А ей в руки попались схемы включения ядерного реактора. И что делать? Да, ей и ее товарищам хорошо известно, что ядерный реактор — изобретение мирное и исключительно полезное что с его помощью их далекие предки освещали и обогревали свои жилища, двигали транспорт и так далее. Но разумно ли допускать какого-нибудь кузнеца ковыряться в его устройстве, пытаясь запустить этот самый ядерный реактор с помощью ее схем? В этом мире магия замещает всю нашу энергетику, и не только. А межмировой портал — вершина инженерно-научной мысли прежних столетий, думала Олеся. Так что моя аналогия, сравнивающая портал с ядерным реактором, близка к истинному положению дел. Портал действует на магии, на огромном количестве магии, как утверждает Ник, который присутствовал в составе Рейтната на комиссии, обсуждавшей возможность активации транспортной системы порталов. Профессор Каллинг сгреблено утверждал на том собрании, что в порталы требуется влить нереально большой объем магической энергии. Итак, допустим, что мы помогаем бежать с острова многим мирным магам. Заливаем портал и пробуем его активировать. По сути, можно сказать иначе. Мы включаем ядерный реактор и глубоко надеемся, что он выдаст нам энергию мирного атома, а не атомный взрыв. Я бы сказала, надежды хлипкие и столь же малообоснованные, как чаяние средневекового алхимика, использовать по прямому назначению космический шаттл. «Поскольку среди нас нет специалистов в магии уровня хольера, то все мы будем толпой кухарок, пытающихся не то что управлять государством, это было бы полбеды, а стремящихся заменить собой физиков-ядерщиков и наивно рассчитывающих, что чужие научные труды им в этом помогут, при том, что никто из нас ни черта не смыслит в этих трудах». Как сказал человек в маске, Достаточно материализовать заклинания и наложить их на портал, с этим справится даже слабенький маг. Хальер собирается привлечь к этому ищеек. Ха, Хальер точно планирует контролировать действия своих ищеек и исправлять возможные огрехи в их работе. А мы собираемся действовать на свой страх и риск. Да, когда ядерная боеголовка создана и стоит на старте, то нажать на кнопку запуска может любой болван но не хотелось бы стать этим самым болваном, не знающим, каким будет эффект от его действий. На Земле уже создано оружие, способное разрушить планету, а ведь мы еще не дошли в своем развитии до уровня межзвездных сообщений, в отличие от магов золотых веков. Нет, отдать достижение высшей магии в руки тех, кто не разбирается в ней, было бы безумием и преступлением. Ей следует перестать бездельничать, а начинать кропотливо и последовательно изучать основы магии. Горячо надеюсь, что портал действительно после активации автоматически настраивается на родной мир желающего прокатиться в нем человека. Это утверждал человек в маске, и Ник с ним соглашался. «Вот задать координаты чужого мира — это надо уметь, а в свой родной мирок выйти легче простого», — в один голос говорили они. «Почитаем книги и все проверим» пробормотала Олеся. Надо также купить учебников и написать краткие конспекты, которые помогут беглым магам как можно быстрее изучить необходимые для активации формулы запуска портала минимум. Вряд ли узников Греблина обучают теории и практике магии. Умные рабы куда опаснее не вешат. Сейчас эти формулы лично для меня бесполезны. Я не могу ни активировать их, ни залить портал магией. И я еще не вытащила с острова других несчастных попаданцев. Продолжила размышлять она. «Доверить хранение бумаг незнакомцу у Маски я не могу, тем более. Он слишком мутный тип. Никто же не вариант хранителя. Он чересчур верит в благородство своего покровителя. Надо надежно спрятать их до поры до времени, пока в них не возникнет насущная необходимость. А глава тайной канцелярии пусть переживает о своей потере, я же обещала себе, что этот гад мной еще подавится». И несварение заработает в попытках меня словить. Основной вопрос был решен. Нику она скажет, что формулу украсть не удалось, ее слова никто не опровергнет. Ирхальер не будет трезвонить на всех углах, что его обвели вокруг пальца и украли секретные магические разработки. А память ее незнакомец у маски считать не способен. Бумаги она спрячет в надежном месте, только где. Подземный ход ненадежен. Там искать начнут в первую очередь, если заподозрят меня в обмане. А как следует замаскировать свежие раскопы в земляных стенах я не сумею. Плюс бумаги испортятся от сырости в земле. Мне их даже завернуть не во что, кроме ткани. Олеся откинула полу черной юбки и оторвала приличный кусок от подъюбника нижнего богатого платья. «Значит, вариант закопать не рассматриваем. Что остается? В узкий переулок с нежилыми домами вышла хромая старуха в черном наряде. Доковыляла до углового каменного столба в ограде богатого особняка, стоящего на другой стороне переулка, но обращенного фасадом не к нему, а к центральной широкой улице. На этом столбе красовалась большая чугунная кошка с разинутой пастью. Кошка была полой внутри, а поскольку стояла, опустив голову, то попадание внутрь дождевой воды можно было не опасаться свернутые узкой трубочкой и укутанные в тряпку листы с формулами и отчетом из греблена, скользнули в кошачью пасть и уткнулись в брюха, скрывшись из виду. Тонкими женскими пальчиками можно было вытянуть их обратно, уцепившись за специально свернутый из батиста узелок на свертке, расположившийся в железной глотке. В этом сейфе никто бумаги случайно не отыщет и непогода их не попортит. Спрятав под шаль пустую папку, чтобы выкинуть ее где-то дальше в урну, оглядываясь и то и дело прячась в тени домов, Олеся поспешила к дому Ника. Заднюю калитку оставили открытой, чтобы можно было незаметно проскользнуть через сад к черному ходу. Олеся прикрыла за собой калитку и зашагала по садовой тропинке, предполагая дождаться возвращения из столицы Ника и сразу попросить его сходить с ней в агентство недвижимости. Она хотела снова жить в собственном доме теперь уже официально арендованным. Олеся успела сделать десяток шагов вглубь сада, когда на тропинке перед ней выросли три собаки. черные клыкастые монстры, охраняющие дом и загрызающие нарушителей границ. Псы, которые должны были сидеть в вольерах за решеткой, Но вместо этого с глухим рыком подступали к Олесе. Застыв от смертельного страха, Олеся поняла, что опять опрометчиво шагнула в западню, как некогда в ловушку для иномирных магов, Собак выпустили специально, зная, что я приду сюда ночью, если сумею убежать от Лоуреса. Дальше рассуждать она не могла. Она смотрела в жуткие морды и твердила про себя. Не бежать. Не поворачиваться спиной. Не бояться. Не делать резких движений. Не смотреть им в глаза. Вряд ли эти правила спасут ее от псов-охранников, но ей нужно было загрузить хоть чем-то свой мозг, чтобы не поддаться безумной панике. Собаки перестали рычать. Подступили ближе, повели нас сами. Я кормила вас несколько дней. Таскала вам в вольеры вкусные кусочки мяса и сахарные печенье. Вы видели меня рядом с хозяином? Мысленно взвыла Олеся, обливаясь холодным потом второй раз за вечер. Видели, но позабыли об этом. И о косточках тоже. Самый крупный пес по кличке Банк фыркнул и прошел мимо Олеся. За ним потрусили две другие собаки. Не обращая больше никакого внимания на вторгшуюся в их владение девушку. Как же так? От потрясения Олеся выпалила. Банк. Черный пес притормозил, повернул к ней голову. Неразумная попаданка опять застыла на месте. А пес лениво шевельнул хвостом в знак приветствия и побежал дальше вдоль ограды. Собаки ее узнали. Этого не могло быть, но они точно ее узнали. Псы ее запомнили. У Алиси закружилась голова и ослабели ноги. Она опустилась на траву под яблоней. Все, что она пережила за эти сутки, показалось незначительной мелочью в сравнении с этим открытием. Собаки, в отличие от людей, ее помнят. И, вероятно, не только собаки, но и другие животные. Ее питерские кошки тоже ее помнили, поэтому всегда были такими ласковыми к ней, к своей хозяйке. Сколько она так просидела в ночной темноте под яблоней, пытаясь осознать, что в ее проклятии есть небольшая брешь, Олеся не знала. Собаки Ника успели обижать полный круг и вернуться к ней. Банкс снисходительно позволил почесать себе голову между ушей. Другая собака прилегла у ее ног, вытянутых на травке. Третья мирно бродила вокруг, не проявляя агрессии. Олеся всхлипывала и ласково поглаживала псов. Не веря самой себе, что нашлись живые существа, способные помнить ее по-настоящему, помнить о своем знакомстве с ней, о своей симпатии к ней. Понемногу к ней возвращалась рассудительность. Моя смерть от клыков собак должна была выглядеть как несчастный случай, и моя шпионская вылазка должна была завершиться здесь, на этой тропинке. А тот, кто выпустил псов, сейчас спокойно дожидается своего часа чтобы на рассвете подобрать у моего окровавленного тела бумаги с формулами и раствориться у ночи. И никто не будет знать, что формула у него, и никто не помешает ему использовать их по своему усмотрению. О событиях этой ночи заранее знали Ник, Рис и неизвестные в маске. Больше никого из ребят в это дело не посвящали. Помощь не требовалась, а лишние посвященные увеличивают риск утечки информации. С Ником и Рисом мы вместе уезжали из дома и собаки сидели за решеткой, Но Ник мог просто не сказать слугам, что собак запрещено выпускать в его отсутствие. Или позвонить по амулету дворецкому и велеть выпустить их позже, хоть сразу после того, как увидел меня с папкой в руках. Человек в маске мог сделать это еще проще. Он менталист, и отдать стражнику приказ о спуске собак ему бы не составило труда, как и выпустить их самому. Калитка открыта, собаки хорошо его знают. Он при мне их за ухом чесал. Вывод. Рис точно ни при чем. Это не он хотел меня убить. А вот в доме Дерасса мне оставаться опасно. Тяжело подозревать человека, которого считал другом и честным человеком, но... олеся хотелось жить. А возможность организовать эту западню была у двоих людей. И повод был весомый. Олесе не хуже императора понимала, что украденные ею бумаги — это не только возможность выйти в другие миры, но и вечная угроза спокойствию государства, необходимость очень тщательно охранять портал, а еще возможность продать формулы в другие империи за очень крупную сумму, лишив Вилейского императора преимущества первого шага в магическом прогрессе. Ведь на втором материке этого мира тоже есть древний межмировой портал. Вряд ли меня всю ночь караулят у этой калитки. Здесь открытая местность, широкая дорога. Постоянно ходят патрули по и маячить перед их глазами во время комендантского часа, дожидаясь меня. Желающий моей смерти не стал бы. Ему проще разок заглянуть в сад перед тем, как поднимутся слуги. Скорее, он ожидает меня в подземном ходе, и счастье, что я не рискнула им воспользоваться. Так что можно уйти из сада тем же путем, которым пришла, рассудила Олеся. Поднявшись с земли, она отряхнула юбки и выскользнула обратно за калитку. До дома Риса было недалеко. Во время прогулки по городу он показывал тот дом, где арендовал три комнаты. И сегодня выдал ей запасные ключи от своей квартиры. Квартира Риса располагалась на первом этаже четырехэтажного доходного дома. Доходный дом. Многоквартирный дом, построенный для сдачи комнат и квартир в аренду. А в личном подвале Риса, идущем в комплекте с квартирой, стоял запасной печатный станок подпольщиков на случай, если ящейки накроют их типографию». Рис уверял, что кроме него ключей ни у кого нет. А если попробует войти без ключа, то сработает магическая сигнализация. Словом, квартира друга представлялась достаточно надежным убежищем на ночь. Она улеглась на диван, не раздеваясь, и мысленно говоря всем врагам, которые могли бы караулить ее под дверью. «Меня не видно. Меня не слышно. Меня здесь нет». Алися не ведала, что почти слово в слово повторяет слова своей сумасшедшей прабабки. Когда-то отвозили в лечебницу для душевно больных.